Глава двенадцатая. Где-то в многомерной вселенной. Мир Неназываемого. Неназываемый сидел на своём троне и улыбался. Сначала к нему пришёл изменённый Локи с костяной армией скульптора, и, не дождавшись его, ушёл прочь. Сейчас, кроме постоянных стычек с охотниками, На его миры набросилась инфернальная армия во главе с его старой знакомой Ламией. С инферно у неназываемого были сложные отношения. Инфернальные жители существовали в другой реальности и любили человеческие души. Причём им не было никакой разницы. Чистая душа, человеческая, проклятая или порабощённая. Они с удовольствием перерабатывали их всех вместе. По факту, Они являлись конкурентами, так как и тёмные боги, ну, точнее, большинство из них и жители Инферно охотились за одним и тем же ресурсом. Однако тут были свои нюансы. Если охотники и их союзники всегда воевались с теми, кто покушается на человеческие души, то в разные времена тёмные и Инферно пару раз объединялись, дабы вместе противостоять этим фанатикам. Но в некоторое время происходили и между ними сражения. Именно так сейчас и происходило. Инферно почему-то решило, что может безнаказанно уничтожать его миры. Неназываемый не торопился. Сейчас ему удалось заключить партнёрские отношения со Скверной. Нет, он прожил тысячи лет и был далеко не дураком. Он понимал, что как только Скверна получит свою полную силу, Она без зазрения совести разрушит их сделку, снова попытавшись сделать его своим миньоном. А возможно, кстати, что и просто попытается уничтожить из-за того, что в какой-то момент он заставил её принять партнёрские отношения. Поэтому теперь хитрый план был уже у самого неназываемого. Он всячески демонстрировал свою готовность добраться до запретного мира и открыть ворота скверне Однако при этом напирал на то, что сил в данный момент у него недостаточно, учитывая, какие игроки сейчас в игре. Под этим соусом он буквально заставил Скверну раскрыть ему место своих заначек, тех самых семян Скверны, которые были щедро раскиданы по Вселенной в незапамятные времена. И, найдя одно из которых, не называемый стал тем, кем он стал. Вот только планы у него на них были совсем другие. Если Скверна втайне надеялась снова вырастить в своих мирах верных миньонов и собрать из них новую армию, то называемый планировал всё совсем по-другому. Да, он отдаст эти семена истинной Скверны своим верным слугам и проконтролирует, чтобы все они продолжали хранить ему верность. Теперь он знал, как. Он с улыбкой вскинул голову и посмотрел на распятое тело, которое корчилось у него на жертвенном камне. Теперь он знал секрет объединения скверны. Он сам станет скверной, и сразу после этого выжжет её собственный разум, превратив в послушную игрушку и оружие. Его, и только его игрушку и оружие. Ну что может быть лучше, чем хорошая медитация после весёлой гулянки? Ведь повод был действительно два в одном. Два хороших события для меня, моего рода и всего человечества многомерной Вселенной. Именно это мы отмечали практически всю ночь. Боевое крещение Первого Легиона Земли и окончательное возрождение Ордена Паладинов. Это те вещи, за которые, конечно же, стоило выпить. Интересно было наблюдать за всеми участниками этого мероприятия. Казалось... Совсем недавно у меня была полуразрушенная усадьба и несколько военных пенсионеров, которые по какой-то невероятной ошибке согласились вступить ко мне в гвардию. И что я получил сейчас? Право служить в гвардии Галактионовых считалось чуть ли не наивысшей привилегией, причём не только в империи, но и во всём мире. По крайней мере, те запросы, которые я видел, шли со всех концов земного шара. Что уж говорить о легионерах, людях с даром душевного колодца, про которые они и не узнали бы, не появись я в этом мире. Бойцы, которые сформировали ядро армии Земли, что, конечно же, присоединится к вечной битве за равновесие в многомерной вселенной, как только кодекс меня подери, я разберусь с этой запорной калиткой, которая в данный момент открывалась только в одну сторону. Собственно, И целью моей медитации было встретиться с хранителем, дабы получить дополнительные пояснения. И он откликнулся. Вихрь пространства и времени закрутился вокруг меня, затягивая на нижние слои реальности. Там, где ждал меня готовый к встрече хранитель. Выглядел он не очень. Даже в нынешнем виде энергетическая структура его была частично прорвана, частично повреждена. Было видно, что Хранитель только что вышел из боя. «Приветствую тебя, Хранитель!» — кивнул я. «Тяжелый день?» — не удержался я, чтобы не подколоть его. На это он ответил, также слегка улыбнувшись. «Совсем нет. Сегодня был чудесный день. Я уничтожил предателя». «Вот как?» — честно говоря, я немного удивился. «Войны Хранителей? Первый раз такое слышу. Кажется, во Вселенной пошло что-то не так». «Во Вселенной всегда идёт всё как надо, охотник», — поучительно ответил мне хранитель. «Да и не война это а обычная казнь». «Вот как», — хмыкнул я и кивнул головой на него самого. «Судя по твоему виду, во время казни что-то пошло не так? Жертва не хотела просто, чтобы ей отрубили голову? Ну или каким образом ты там его уничтожил?» «Говно случается», — очень по-человечески пожал плечами хранитель. Я улыбнулся в ответ. «Похоже, за долгие годы службы ты стал более человечным. В этом-то и проблема», — мгновенно нахмурился хранитель. «В этом проблема всех хранителей, что в какой-то момент они чересчур привязываются к своим мирам и не могут выполнять свои обязанности с холодной головой». «И с тобой случилось что-то подобное?» «Эменно», именно кивнул хранитель. «И какая будет твоя дальнейшая судьба?» Вот уж хранитель развёл руками. Пока не знаю. Я признан ненадёжным. После казни предателя многомерное будет решать мою судьбу. Возможно, я стану чистильщиком». Последнюю фразу он произнёс с некоторой задержкой, как будто раздумывал, стоит ему её говорить или нет. "Кем?" удивился я, вызвав ещё одну невесёлую усмешку хранителя. "Чистельщик". Кто кто? вычищает провинившихся хранителей. Хрен на ся. А мир становится всё чудесатее и чудесатее. А ведь я об этом не знал. А никто не знал, — покачал головой хранитель. Даже я не знал. Я так понял, что это было сказано по-дружески, и мне нельзя никому передавать? На этот раз хранитель громко рассмеялся. Да нет, можешь говорить кому угодно, тебе всё равно никто не поверит. «Это точно. Хрень какая-то. Вселенная охраняет запретные миры, используя хранителей, а потом сама же вырезает этих хранителей?» Я на секундочку задумался. «Не, ну так-то логично. Предательство должно быть наказано. Но, блин, как-то это слишком по-человечески, нет? А как же холодная расчётливость хранителей?» Хранитель передо мной продолжал веселиться. «А ты посмотри на меня. Много вам не осталось от этой холодности. Блин, тоже верно. Через секунду хранитель посерьёзнел. Собственно, поэтому я согласился с тобой встретиться, охотник. Грядут перемены. Ты разворошила синое гнездо. Ё? Ну не я же, кмыкнул хранитель, а потом поправился. Но «Ну, немного и я, конечно же. Запретные миры, которые являются воротами в другие вселенные. «Многомерно кажется, что они недостаточно защищены. Ты слышал про битву первого охотника со скверной?» «Ну, не то чтобы слышал, но чувствовал. И кое-что видел», — мыкнул я, вспомнив мысленный посыл первого. «Там тоже ошиблись мы, хранители. Скверна подточила разум и душу моих братьев». «А у вас есть душа?» — я наткнулся на тяжёлый взгляд хранителя. «Ладно, ладно, дурная шутка, признаю. Слушаю». «Так вот», — продолжил Хранитель, — «они вступили в сговор со Скверной и впустили её в нашу Вселенную. Если бы не первый охотник, это могло бы быть началом конца». На этот раз я молча покачал головой, улыбнувшись. «Сколько раз я такое уже слышал?» как мои братья предотвращали то самое начало конца, которое шло с самых неожиданных сторон. «В итоге, — продолжил хранитель, — вселенной принято решение убрать все запретные миры из обычного пространства». «Что значит убрать?» — нахмурился я. «Но ты моё пространственное убежище видел? И ты там был. Вот примерно так же, только в масштабе целого мира. Ну охренеть вообще!» Это значит, в мир снова нельзя будет не попасть, ни выйти из него? Без воли?» Тут я вскинул на него глаза. «Кстати, у кого будет ключ от этого хранилища?» «А вот это мы перешли к самой плохой новости. Ключа не будет, Сандр. Но, точнее, он будет создан для того, чтобы убрать миры в карманы, но сразу после этого будет уничтожен. Все запретные миры вычеркнуты из Вселенной без права возврата. «Таково желание и воля Вселенной». «Вы что там, с ума посходили? Ты и твоя Вселенная!» Я начал злиться. «Сильно злиться». «Да нет, это уже на самом деле не злость, это настоящая ярость». Моя аура полыхнула в энергетическом плане, заставив Хранителя сделать пару шагов назад. «Я не враг тебе, охотник», — несколько напряжённо сказал Хранитель. «Я не должен был этого делать, но я предупредил тебя. Пока в вашем мире есть возможность выхода, сильно рекомендую выйти тебе и всем людям, которые тебе важны. Ну, или дороги. Вы снова окажетесь в многомерной вселенной. В безопасной многомерной вселенной», — добавил он, «и сможете снова спокойно жить, при этом источник конфликта как внутри». Так и за пределом этой вселенной исчезнет навсегда. «Это очень, очень плохое решение», — судорожно начал крутить в голове я варианты. «Да, семью я смогу забрать. Легион выведу. Возможно, гвардию с их семьями, но всё остальное человечество. Оно останется навечно заперто в этом мире без малейшей возможности как-то прогрессировать и контактировать с другими». «А ещё...» — я поднял голову. «Из мира уйдёт вся магия, верно? Ведь взаимодействие с энергетическим полем Вселенной будет прервано». «Да, это так», — снова развёл плечами Хранитель. «Такова плата. В конце-то концов, охотник, Вселенная милосердна. Она никого не убивает». «Да, она просто сажает невиновных в тюрьму, пожизненно. Причём, как ныне живущих людей...» так и все их поколения в будущем. Такова цена безопасности всей Вселенной в общем. «Как это произойдёт? И когда это произойдёт?» — спросил я. «Как? Не знаю. Когда? Тоже не знаю. Но процесс запущен. Первым тестовым будет уже «Мёртвый мир», где произошла битва первого со Скверной. Но дальше... Ты же понимаешь у вселенной много сил чтобы схлопнуть все миры разом ясно вздохнул я и в голове у меня роились неприятные мысли я ждал нападения со всех сторон пустота скверна костяной инферно все это были понятные и ясные враги поведение которых хоть и непредсказуемо но общий план действий примерно понятен Но то, что сама Вселенная решит вмешаться таким кардинальным образом, этого я точно не ожидал. «А как же равновесие?» — сделал я последнюю попытку. «Всё в рамках равновесия. Ты забыл, что именно Вселенная его оценивает и соблюдает?» — пожал плечами Хранитель. «Прощай, охотник». И просто исчез. Вокруг меня никого не было. И видит Кодекс... Это далёкое измерение вряд ли когда-то слышало столько матерных слов и выражений за единицу времени, которую я выдал одной длинной тирадой. Прооравшись, я на секунду замер, прежде чем вернуться обратно. И понял, что я машинально кинул на хранителя свою метку охотника, прилепив её так искусно, чтобы он даже не почувствовал. Мастерство возвращается ко мне. Разобраться с хранителями точно стоило ведь после всего происходящего у меня уже возникают дурные вопросы, а это точно та Вселенная, которая заботится о своих обитателях. Рывком выдурнув наружу, я с шумом вдохнул в себя воздух и огляделся. Сидел я на берегу Байкала, немного отойдя в сторону от своей базы отдыха. Водная гладь была сегодня как стекло. Ветер полностью отсутствовал, и вокруг царила абсолютная тишина. этот мир Он стал моим новым домом, и у меня на него были огромные планы. Практически все мои новые родственники и друзья родились в этом мире. Мой первый легион — сформированный жителей этого мира. Здесь живёт множество сильных и благородных личностей, чьи таланты, несомненно, пойдут на пользу многомерной вселенной. И что мы получаем от той, кто породил этот мир и всё, что нас окружает? Полную изоляцию которая непременно приведёт сначала к деградации, а затем и к вымиранию. Новый мёртвый мир навсегда запечатанный в пространственном кармане без права досрочного освобождения и апелляции. Нет, лично я на это не согласен и не допущу этого. Секунда, и вокруг меня образовываются три полупрозрачных силуэта. «Зачем было так орать?» — скривилась тёмная. «Извините, девочки, нервишки шалят», — покачал я головой. «У тебя есть нервишки?» — мыкнула марана «Очень смешно», — невольно повторил я сегодняшнюю фразу хранителя, которая была ответом на мою похожую шутку. «То, что я вам сейчас скажу, вам не понравится». «Ой, блядь», — проговорила Пандора, но окончание фразы смахнул внезапно возникший порыв ветра. «Можно я уже пойду?» «Нельзя», — покачал я головой вы сами согласились стать эрзац хранителями так что крепитесь эрзацранители скривилась тёмная. слота какое мерзкое мы предпочитаем называть себя защитниками земли прекрасными буркнула марана чего удивился я прекрасными защитниками земли вся так же хмурясь добавила марана а но ну, зашибись итак прекрасные защитники нам предстоит серьёзное испытание «Мне не нравится сам посыл», — хмыкнула тёмная. «Но нравится это мы. То есть разгребать мы будем все вместе?» «Ну а как иначе?» — развёл я руками. «Мы же банда, не так ли?» Богини заулыбались, но всё ещё не от всей души. «Так что нам предстоит?» — уточнила осторожная Пандора. «Да ничего особенного», — улыбнулся я. «Просто вынести оставшихся хранителей и не допускать посланников Вселенной к нашему миру, «Что в...» — на этот раз все богини закричали в унисон, но коварный ветер снова унёс окончание фразы. Африканский эпицентр. Африка. Полковник Мария Долгорукова сделала стремительную военную карьеру, с большим запасом обогнав своих старших братьев. Так получилось, что ангела Марии были первым подразделением, которое успешно применило в боевых условиях экзоскелеты. Опыт боевого применения был признан удовлетворительным, после чего империя разместила госзаказ на формирование полноценной механизированной бригады. Львиная доля заказов отошла, конечно же, концерну ДВГ, Долгоруков, Волгодонов, Галактионов. Злые языки и конкуренты называли концерн не иначе СДВГ, но, кажется, Галактионову даже нравился такой обыгрыш. Тем более, что большинство их конкурентов остались в кильваторе научных достижений. Концерн ДВГ захватил безусловное первенство на рынке вооружения империи. Концерн мог бы выйти и на мировой уровень, но пока он был полностью загружен имперскими госзаказами. Тем более, что продажа за границу центрионов 7М, новейших экзоскелетов, которыми комплектовалась бригада, была под запретом. Пока под запретом, ведь Галактионов рассматривал их как подспорья в борьбе человечества с тварями. Для всего человечества. По этому поводу он даже в своё время поругался с руководством империи. Но тогда нашли компромисс в виде госзаказов, после которых все стороны собирались снова собраться и обсудить дальнейшие действия. С одобрения бывшей императрицы Елизаветы бригада сохранила своё изначальное название, а Марии дали полковника. Хотя это и была генеральская должность, но в империи были правила. И для генеральского звания Мария должна была учиться в Академии Генштаба, куда она абсолютно не собиралась. Ведь у неё есть её центурион и её преданные бойцы. А ещё есть эпицентр, который нужно зачистить. Чего ещё желать-то? В личной жизни? Пфф, да кому она нужна? ангел 7. «Это «Ангел-1». Доложите обстановку». Мария смотрела в голографический экран панели меха, который проецировался прямо перед ней. Сегодня она взяла с собой первый батальон, единственный уже полностью сформированный, где служило большинство её первых бойцов, но кроме тех, кто пошёл на повышение в руководство других батальонов. «Ангел-7! Всё чисто!» Тут же раздался голос дозорного. Мария тоже ничего не видела и не чувствовала вокруг. И это было странно. Ведь абсолют Пушкин докладывал, что именно в этом месте располагаются блуждающие разломы, сильно попортившие кровь истребителям. Внутри них находятся одни очень сильные, но многочисленные твари. Отличная мишень для ангелов, большая часть водителей которых не являются одарёнными. Однако благодаря своим мехам может вести бой на равных с большинством тварей внутри эпицентра. «Внимание! Это Ангел-3! На семь часов ориентир! Бархан с двойной вершиной! Основание! Чувствую активацию разлома!» Мария повернулась в нужную сторону и увидела радужную плёнку, проявившуюся в реальности разлома. «Ну надо же! Блуждающий радужный разлом ранга колосс!» Ещё совсем недавно Мария приказала бы отступить и привлечь к битве абсолютов, но у её нового Центуриона Есть пара новых плюшек. Да, они всё ещё не ровня бравым легионерам Галактионова, но всё же ангелы не пальцем деланы. «Работаем, парни!» — бросила Мария в эфир. Её центурион поднял правую руку, и из орудия на предплечье вырвался яркий луч, буквально разрезавший пополам первую вырвавшуюся из разлома тварь. «Веселье только начинается!»